Глава 4. Яркий свет пробивался сквозь веки. Почувствовав на щеке тёплый ветерок, открыла глаза, проморгалась. Не помогло. Возле меня на кровати лежал парень. Это его дыхание я ощутила на щеке. Доброе утро, красавица. Игриво подмигнул мне он. «Привидение!» Я кубарем свалилась с кровати. Стоя на коленях, схватив с туалетного столика прозрачный булыжник, запустила его в полупрозрачного парня. Снаряд весил прилично, так что едва кисть не вывихнула, делая сильный бросок. Пролетев сквозь парня, булыжник вылетел в окно, предварительно разбив его. «Зачем ты выбросила адский переговорщик? Знаешь, сколько он стоит?» Возмутился парень, принимая сидячее положение. По его фигуре пошли белые полосы, как при плохом сигнале телевидения. Картинка мигнула и пропала. Я вскочила на ноги, высматривая новые предметы, чтобы обороняться. Ничего подходящего на глаза не попалось. Прошли считанные мгновения, и парень появился вновь. плоти. Он вышел из тёмного дымчатого облака высотой с человеческий рост. Визитёр появился настолько неожиданно, что мы оба столкнулись и повалились на кровать. Я даже испугаться его внезапному появлению не успела. Зато серебристые всполохи в его глазах разглядела. Сполохи, а не свечения. Потревоженные падением длинные волосы красочно рассыпались по его плечам. Парень обладал идеально вылепленными скулами, идеально очерченными губами, идеальным разлётом бровей, идеально ровным носом, идеально... Тьфу ты! Он сплошь состоял из идеалов. Настоящий представитель демонов. Демонов. Я раздосадованно поёрзала под демоном и начала тихонько отползать в сторону. И, конечно, парень не захотел никуда сдвигаться. Он умышленно расставил локти по бокам от моих плеч, усложняя задачу. Выбраться из-под него стало затруднительно. «Слезь с меня!» Рассерженно пропыхтела я, силиясь скинуть с себя демона. «Зачем? Мы оба знаем, на самом деле ты этого не хочешь», мурлыкнул парень, не сомневаясь в своей неотразимости. «У демонов, наверное, плохо со слухом. Слезь с меня, придурок!» прокричала, надрывая горло. Офигевший демонюга поморщился, но не подумал откатиться в сторону. Подперев рукой щеку, он удобнее разлёгся на боку. Свободной рукой, удерживая меня за талию, он не позволял мне подняться с постели. Короткий осмотр его наглой физиономии не выявил на нём никаких ссадин от удара булыжником. Похоже, до этого я общалась с его астральной проекцией, или вроде того. Не мешает это исправить. «Эй, ты чего брыкаешься?» – спохватился демон, меняя позу. «Разве я обещала быть панькой? огрызнулась, выворачиваясь из его захвата. «Я пришёл, между прочим, сделать тебе одолжение, и так ты меня благодаришь?» Случайный удар локтем ему по носу пришёлся кстати. Поймав мои конечности, парень прижал их к кровати и снова навис надо мной. «Не нужны мне никакие одолжения», — со злостью пропыхтела я, старательно выкручивая руки из захвата. «Мне сказали другое. Я помогу тебе с залётом». «Ничего себе альтруист выискался!» «За дуру держишь?» На меня бросили честный, ничего не понимающий взгляд. «Он всерьёз думал, я поведусь?» «Демоны с полукровками не штампуют потомство, и вообще вы нами не интересуетесь», — злобно высказала я, злясь на обманувшего меня декана. «Обычно не интересуемся», — поправил меня поганец. «Ты, Неля, особенная полукровка. Тебе не жалкое исключение сделать?» «С чего бы, позволю знать? В моем крайне любезном голосе просочились язвительные нотки. «Не очевидно. Тебя делает вожделенной добычей связь с Эгином. Его подмять под себя невозможно. Другое дело, ты...» Широко улыбнулся демон, демонстрируя ровные ряды белоснежных зубов, которые захотелось прорядить. Наивный. Нашел кого соблазнять мазливой мордашкой. У нас в институте на курсе столько красавчиков было, не перечесть. Ничего привык к их нервирующим, нацеленным на соблазнение замашкам. После их постоянных систематических подкатов никакие демоны с голливудскими улыбками не страшны. Более того, не сомневаюсь, утренний визитер гнусно пытался использовать меня в своих целях. Сейчас не обещает стрекороба, а, получив желаемое, обманет, верить демону себя не уважать. Во избежание дальнейшего недопонимания я выдвинула свои условия. «Ты сию минуту открываешь мне портал домой, и я не говорю князюшке о твоем визите». Демон лукаво прищурился. «Неплохо, крошка». Я неприязненно поморщилась от такого обращения, но перебивать не стала. «Поверь, мне невыносимо хочется тебя заполучить. Хотя какое там хочется?» Я готов взять тебя к себе в любовнице и дать свою защиту. Вот только проще пережить убийственную встречу с Эйгеном, чем открыть портал в твой мир. Предлагаю вместе дождаться прихода князя и всё ему рассказать. Не сомневаюсь, он появится с минуты на минуту. Предпочитаю сразу с ним объясниться. Неожиданно. Занятым мне попался образчик демонского долга. Откуда ты знаешь, что он придёт? Эйген в ответе за тебя и должен проконтролировать твою явку на первую пару. Тогда, пока его ждём, ответь. «Откуда ты узнала про моё гипотетическое желание обзавестись потомством?» — заинтересованно спросила я, оставив попытки вырваться. «Приперегла силы для допроса». «От Эрис Иксли. «При этом она не мне сказала, а нашему общему знакомому. Секретарь декана у нас — главная сплетница в Академии». «Неля, где твоё достоинство? Не говори, что ты поглупела и променяла его на пустые обещания Вилтона». Хлёсткие слова, брошенные вышедшим из портала Эггеном, прозвучали довольно унизительно. Бархатистый тон, которым это было сказано, ситуацию нисколько не исправил, скорее ухудшил. Я разозлилась и с силой дернула руками. Естественно, освободиться не вышло. Тем не менее, мой посыл был понят верно. Вилтон картинно закатил глаза и сполз с меня, перекочевав с кровати на пол. Там он приспокойно и расселся. Я же, подтянув под себя ноги, приняла сидячее положение на кровати. «Давай, дружище, обойдемся без мордобития», — скинул руки вверх Вилтон. «Клянусь, я твою девчонку и пальцем не тронул». Эйген с мрачностью, которую я не в силах передать, глянул на него. Это означало, по носу ему как ни крути съездит. Притом внешне князь мы выглядел невозмутимо. «Ладно», — опустил руки Вилтон. «Признаю, может, пальцем и тронул». Эйген шагнул к нему. «Тебе следует знать, это вышло случайно». Вилтон резво вскочил на ноги. «При виде его нервозных движений у меня ничего не ёкнуло в груди. Вламываясь ко мне, он знал, на какой шёл риск». «Она принадлежит мне, Вилтон». От жёсткого тона Эйгена у меня по коже поползли мурашки. «Согласен?» — отскочил к разбитому окну Вилтон. «Превосходно, что мы поняли друг друга». Удивительно, но сказано это было совершенно спокойно. Тем неожиданнее стал последовавший за этим удар, нанесённый Вилтону в грудь. Эйген запустил в него чернильный дымчатый сгусток. Вилтона снесло и впечатало в окно. По стеклу растеклись трещины, раздался хруст, демон вместе с осколками вывалился наружу. Испуганно вскрикнув, я скатилась с кровати и подбежала к окну перегнулась через подоконник. Из уродованного от падения тела демона внизу я не увидела. «Куда он делся?» С беспокойством повернулась к Эйгену. Между тем он бесстрастно взирал на меня. «Я серьёзно! Ты куда дел Вилтона? Он, наверное, ранен, и ему нужна помощь!» «Кто ранен? Я ранен!» Размахивая серыми крыльями, завис напротив окна Вилтон. Подлетев ближе, он ловко запрыгнул на подоконник, а с него спрыгнул на пол. «Неужели беспокоилась обо мне крошка?» Сразу вспомнилась трава под окном, усеянная осколками. От страха, чем могло закончиться его падение, меня передёрнуло. «Нисколько». «Неля, ты в курсе, что совершенно не умеешь врать?» Протянул руку к моему лицу Вилтон с намерением заправить за ухо прядку волос. Демон вернулся к заигрыванию. Ничему его падение не научило. Князь Тьмы не был настроен столь снисходительно. Тёмный смерч промчался по комнате, подхватил горе ухажёра и, завертев в воздушных потоках, выбросил за окно». Примечательно, что ничего из обстановки не пострадало. От потока воздуха лишь слегка всколыхнулись портьеры. Я с безразличием наблюдала за падением демона. На сей раз я знала, Вилтон умеет летать. «Друг, сколько можно?» Воспарив, отлетел подальше от окна Вилтон, не рискуя быть снова выброшенным. «Я думал, мы всё между собой выяснили. Повторяю, мне не нужна твоя девчонка». «Полёты из окна не в качестве воспитательных целей для тебя, а не для неё». Многозначительно глянул на меня Эйген. «Мне это зачем?» Спросила я, не понимая, к чему ведёт демон. «Застану ещё кого-нибудь у тебя в комнате, и он повторит полёт Вилтона. Полукровки довольно хрупкие. Помимо отсутствия крыльев, у них нет нашей регенерации. Мне теперь и друзей нельзя заводить?» «После твоего заявления в деканате о залёте тебе друзья Неля больше не светят». «Что?» «Скажи, чем ты думала, открыто предлагая себя студентам Академии?» «Признаю, сглупила». Кажется, Эйген рассчитывал, что если окатит меня презрением, я расплачусь и засыплю его извинениями. Слишком вид у него был самоуверенный. К тому же, кидаясь угрозами, он умолчал о демонах. Следовательно, с рогатыми поклонниками он разберётся лично и с показательной жёсткостью. По сути, запугает их, задавив авторитетом. В любом случае, в тонкости беседы со своей демонской братьей он не счёл нужным меня посвящать. «Я преследовала иную цель». После длительного молчания ответила я. «Интересно, какую?» Со снисходительным превосходством посмотрел на меня Эйген. «Давай я за неё отвечу. Знаю я, какую цель преследовала Нелля». Хрустя осколками, Вилтон запрыгнул на подоконник. Взмах крыльев, и он спустился на пол. Демон дёрнул плечами назад. Серые крылья сложились за его спиной и рассеялись. «С удовольствием послушаю твою версию». В крайне вежливой форме попробовала я разговорить Вилтона. Он явно на что-то намекал. Из двух присутствующих демонов он был самый словоохотливый и... Раздетый. Порванная лоскутами рубашка не столько скрывала, сколько подчёркивала его крепкую, покрытую короткими волосками грудь. Растрёпанные волосы волнами падали на рельефные плечи. От вида демона в груди разлилось приятное тепло. «Какого чёрта? Что со мной происходит?» Я отряхнула голову, избавляясь от наваждения. «Вилтон, тебе не помешает одеться?» Отвернулась я от стоящих у окна парней. «Зато появилась возможность осмотреть предоставленную мне комнату в общежитии». Она оказалась гораздо уютнее моей спальни в нашей с тетей трешке. Кремовые портьеры и бежевые с желтоватым отливом стены прекрасно дополняли друг друга. Кровати с головем, углубленная в нишу, туалетный столик, стулья, шкаф, письменный стол с креслом создавали уютную обстановку. Сразу вспомнились слова тети про моих родителей. По ее версии, папа – руководитель демоновой корпорации, мама – вертихвостка, ушедшая в поисках себя. «Тетя Алевтина! Она должна знать, где искать моих родителей!» «Кто-нибудь из них так или иначе наделен правом забрать меня из Высшей Академии Демонов». «Эйген, смотри, кажется, полукровка подсела на исходящие от меня феромоны». Высмел Вилтон испытываемую мной неловкость, вызванную его полураздетым видом. «Не говори глупостей», — из гордости возразила я. «Давно на себя в зеркало смотрел? Глянь, ты почти голый». «На мне штаны». «Я не слепая. В нашей мире не принято разгуливать перед девушкой в одних штанах». «Есть, конечно, исключения из правил, когда девушка не против, но я не из их числа». «Считаешь, мне следует переодеться и вернуться?» — замялся демон. «Считаю, тебе вообще не следовало приходить». Звук раскрывающихся крыльев я ни с чем уже не спутаю. Вилтон соизволил уйти. Его нужно было остановить. У меня остались к нему вопросы. «Стой, не так быстро!» — крикнула через плечо, забыв про смущение. «Чего тебе?» — недружелюбно отозвался Вилтон. «Ты не рассказал, что именно я хотела получить своим заявлением о потомстве?» «Ты об этом?» «Ничего особенного. Обычная практика. Ты, как и любая полукровка, преследуешь единственную цель – занять место постоянной любовницы у сильнейшего демона». «Серьёзно?» – разочарованно спросила я и повернулась к парням. «Я не успел переодеться. Напомнил мне об очевидном факте Вилтон». «Плохо. Моя тонкая душевная организация только что дала сбой. Готовься, сейчас начну к тебе приставать. Предупреждаю, я из амбициозных девушек». «Должность любовницы меня не устроит. Сразу начну метить в жены. Женишься, как миленький, не отвертишься. Я опаздываю на занятия». Приняв мои слова на веру, Вилтон вспомнил об учебе. «Увидимся на некромагии, Эйгин». Демон запрыгнул на подоконник и, расправив крылья, сиганул вниз. Потоки ветра подхватили его. Размахивая крыльями, демон пронесся мимо моего окна ввысь. Благодушное выражение покинуло лицо моего наблюдателя». Стоило его другу уйти, как Эйген вцепился в мои плечи и притянул к себе. Он сделал медленный вдох и жутковато зловеще прошипел. «Впредь ты не станешь, Нелля поощрять заигрывание демонов. Тебя ничто не должно отвлекать от состязаний». От его сухих слов внизу живота противно скрутило. Горячее дыхание демона нервирующе щекотало шею. «Не понимаю, зачем мне тебя слушаться и потакать твоим властным наклонностям. С этим не разговаривай, этому не улыбайся». «Скоро дойдёт до да полуночи, будь дома!» «Полночь поздновато для тебя, чтобы в семь вечера была в своей комнате». Жёстким тоном отдали мне приказ. «Пусть прислугой своей командует». «Что и требовалось доказать, Эгин, ты не мой старший брат и не тянешь на моего родителя». «Я гораздо хуже, красавица. Я князь тьмы. В моих силах превратить твою жизнь в бесконечный ад не только в стенах Академии, но и за её пределами». Он говорил убедительно. По спине прокатилась холодная липкая волна пота. Захотелось подбежать к окну и проорать. «Помогите! Демонюги издеваются над крепшими нервными клетками!» Я уперлась ладонями в грудь демона, силясь его оттолкнуть. В идеале выбросить в окно. Авось не погибнет. У него крылья и регенерация имеются. Мой мозг, похоже, отключился вместе с инстинктом самосохранения. Иначе бы я не совершала столь бесполезные действия. Отталкивание демона было равнозначно сдвиганию монолитной глыбы. Тарань, не тарань, толку никакого. «Знаешь, давай, не сдерживай себя. Усложняй мне жизнь. Хуже, чем есть, не будет». Воинственно задрала кверху подбородок. «Уверена?» Ироничным тоном поинтересовался демон. «Я зачислена в высшую академию демонов. Можно сказать, попала в самое пекло ада. Куда хуже-то?» Эгино усмехнулся, и давление его пальцев исчезло с плеч. Следом за этим и страх перестал скручивать внутренности в тугой узел. Фигура демона растворилась в воздухе перед глазами. Проморгавшись, глянула на демона, удивительным образом развалившегося на моей постели. Положив руки под голову, не разуваясь, скрестив вытянутые ноги, он, ухмыляясь, смотрел на меня. После его ухода обязательно выкину постельное белье и продезинфицирую кровать. Кто знает, с какими демоницами этот мартовский котя шатался. «Давай, Неля, кое-что проясним», — произнес он нравоучительным тоном. До сих пор твоей жизни в Академии ничего не угрожало. И знаешь почему? По единственной причине. Ты принадлежишь мне. Обычно полукровкам достаточно узнать, какую функцию они выполняют в Академии, и они четко следуют установленным правилам. Они приноравливаются, находят свое место в нашем мире, и новая жизнь их устраивает. Однако не тебя. Подозреваю это ввиду того, что ты наполовину ангел. «Ага, а на другую половину демон», вмешалась в его речь я. Посмотрела демона в глаза и поняла, что Эйген не шутил. «Неля, ты наполовину демон и наполовину ангел». Продолжил он, как ни в чем не бывало. «Свиток распределения выбрал тебя, из чего следует, что ты полностью попадаешь под мою опеку. После проведения обряда сплочения мы сблизимся на магическом уровне. Мои обязанности по отношению к тебе расширятся. Уровень ответственности увеличится. Мне придется постоянно присматривать за тобой. В случае нанесения тяжкого вреда твоему здоровью последует неприятное разбирательство». Меня пригласят на академический совет, где устроят полный разбор сделанных мной ошибок. Я могу перестать возиться с тобой, Неля, и дать тебе свободу. Подумаешь, получу кубок тьмы в следующий раз. Тебе же придется сложнее. Демоны ненавидят ангелов сильнее, чем кого-либо. Как тебе такие перспективы?» Простым своим разглагольствованием Эйген полностью лишил меня иллюзий. «Я была неприятно поражена. Если демон не врал, без его поддержки мне не выжить». «Я учусь, не общаюсь с парнями, избегаю демонов, участвую в состязаниях. Взамен Эйген присматривает за мной. Вот его бескомпромиссное предложение. Ему нужно полное подчинение. Выглядит само по себе отвратительно, а на деле, предполагаю, станет и того хуже. Насколько сильно я бы не хотела отказаться, боюсь, без Эйгена я и недели не протяну. С ним есть шанс выжить и разыскать родителей. Там и Академию, возможно, получится досрочно покинуть». «Согласна. Я в деле». Услышав мой ответ, Эйген расплылся в удовлетворённой улыбке. «Теперь никуда от меня не денешься», — отразилось у него на лице. «Закрепим наш союз». С лукавым прищуром спросил он у меня. Я неохотно кивнула, лишь бы демон от меня отстал. По воздуху прошла еле заметная вибрация. Эйген воплотился передо мной. Выглядел он довольным, точно перехитрил дьявола, воплощающего ложь и лицемерие. Тебе осталось дать клятву, неля и запустить инверсию. Процесс объединения, проще говоря. На его завершение могут уйти дни, а то и месяцы. Именно поэтому своих подопечных демоны разыскивают заранее. Угу, помним, помним, чем ты был занят на каникулах. Не нужно Нелли столь громко злиться на меня. Это Эйген про моё сопение. Недавно ты знать меня не хотела. Я и сейчас не особо хочу. К сожалению, ты не оставил мне выбора. «Оставим твою жалость к себе на потом. Повторяй за мной». Демон взял меня за руку. «Я по своей воле, без какого-либо принуждения, соглашаюсь вручить свою жизнь князю тьмы в обмен на защиту сроком в один год». С запинкой, повторяя следом за ним слова, я сильнее сомневалась в правильности заключения с демоном уговора. В который раз пришлось напомнить себе, «Без Эйгена мне не выжить в Академии». Конечно, оставалась надежда на блудных родственников. Да кто их знает, когда они объявятся?» «Жаль, произнесённую вслух клятву обратно забрать нельзя». Приняв мою часть клятвы, Эйгин озвучил свою. «Я, князь тьмы, владыка теней, повелитель теневых пустошей, в обмена оказанное мне доверие клятвиной, обещаю исполнить взятые на себя обязательства перед Нелли Сергеевной Соколовой». Когда прозвучали последние слова клятвы, наши запястья стянули сияющие браслеты. Свечение, касаясь кожи, безболезненно оставляло на ней изящные символы, похожие на руны. «Скрепит наши клятвы вечность», — чётко произнёс демон. И я эхом отразила. «Скрепит наши клятвы вечность». Не знаю, откуда я узнала последовательность завершения обряда. Я просто знала, что должна произнести. Пол под ногами не провалился. Потолок на голову не обрушился. Зато вороны за окном перестали каркать. Правда, не знаю, к добру ли это. Проголодалась. Вспомнил о моём желудке Эйген. От упоминания о еде в животе заурчало. новое подтверждения ему не понадобилось. Комната перед глазами разлетелась на осколки. Непроглядная тьма застелила взор. Мгновения и разрозненные осколки собрались в общую картину.